Несмотря на то, в Константинополе не думали о мире. Леопольду и Собесскому нужно было на следующий год готовиться к новой тяжелой борьбе, и они стали искать союзников. Весною 1684 года приступила Венеция к Священному Союзу с Австрией и Польшей, которого патроном был провозглашен папа инокентий XI и в договор с Венецией был внесен пункт, что три державы приглашают к союзу всех государей христианских и, преимущественно, царей московских. Ян Собеский должен был исполнить двойное обязательство и, разумеется, исполнял его очень охотно. Извещая царей о своих победах под Веною и Парканами, Собецкий писал, что пришло время изгнать из Европы врагов христианства, что все христианские государи обещают выставить войско на весну, а царским величеством можно было бы начать войну и зимою. В начале 1684 года явились в Москву и полномочные послы императорские для заключения союза против турок. Те же побуждения, которые заставили сабесского помочь Австрии, должны были действовать и в Москве. Турция в последнее время явилась для России самым опасным врагом, с которым нельзя было управиться в борьбе один на один, как доказала последняя война. А теперь представлялся верный случай вознаградить себя за эту войну в союзе с другими христианскими державами. В союзе — которого следствия на первых же порах оказались столь блистательными. Не принять участие в священной войне, и если следствием будет торжество турок, то надобно будет беспрестанно опасаться появления турецких ратей под Киевом. Если же Польша без русской помощи получит от турок выгодный и славный мир, то первым ее делом будет потребовать от России вооруженную рукою исполнения андрусовских условий, то есть возвращение Киева. Следовательно, благоразумие требовало приступить к священному союзу против неверных, но прежде, благодаря настоятельной потребности Польши в этом союзе, заставить ее заключить вечный мир с уступкую Киева в русскую сторону. Переговоры об этом мире начались в январе 1684 года на старом месте в пограничном селе Андрусове. Тридцать девять раз съезжались уполномоченные и ничего не решили. Поляки не уступали Киева, русские не соглашались подать помощи против турок. В мае 1684 года В Москве шли переговоры между Голицыным и послами императорскими, Жировским и Блюмбергом. Последние объявили желание Цесарского Величества, чтобы великие государи помогли против Турского Салтана, отняли у него правую руку Крым. Много войска на Крым посылать не для чего. Можно послать одних черкас, которые под владением гетмана Ивана Самойловича придав к ним несколько пеших полков. Цесарское величество другой помощи не требует, желает только, чтобы правую руку у султана удержать. Голицын отвечал, у великих государей с королем польским осталось только девять перемирных лет. И если великие государи, вступив за и короля польского в войну с турским султаном, Рати свою трудят А польский король По истечении перемирных лет Наступит войною на их государство То великим государям Какая будет прибыль? Поэтому, не заключив Вечного мира с Польшою Великим государям Отнюдь в союз вступить нельзя Что послы Сами могут понять? Послы просили объявить какое последнее намерение со стороны царского величества насчет отдачи Киева полякам? Голицын отвечал, что Киева в польскую сторону никак отдать нельзя и отдан не будет, потому что у малороссийского народа с поляками за утеснение веры и за другие обиды великие ссоры, и никогда между ними эти ссоры успокоены быть не могут». Малороссийский народ и имени польского слышать не хочет. Да и потому Киева отдать нельзя, что польский король журавинскими договорами уступил всю Украину турскому салтану, а салтан турский уступил Киев с принадлежащими к нему городами и местами и Запорожье в сторону царского величества. Голицын покончил разговоры решительным объявлением. Если король польский уступит царскому величеству город Киев, то царское величество в союзе с королем будет вести войну против крымского хана. Дела польские и цесарские означенного года в Московском архиве Министерства иностранных дел. Центральный государственный архив «Сношение России с Польшей» 1684 год. Сношение России с Австрией и Германской империей. 1684 год. Между тем, военное счастье, верное Австрии и Венеции, оставило Собесского. В 1684 году он неудачно осаждал каменец В 1685 году, не будучи сам в состоянии предводительствовать войском по болезни, Собеский отправил гетмана яблоновского в Молдавию, чтобы, занявши эту страну, отрезать подоль от турецких владений и принудить каменец к сдаче. Яблановский перешел Днестр и вторгся в Молдавию, но скоро вынужден был возвратиться с значительным уроном. Это заставило короля возобновить переговоры с царями о союзе. В начале 1686 года в Москву приехали знатные послы королевские, воевода Познанский, гримультовский и канцлер литовский князь Агинский. Семь недель князь Василий Васильевич Голицын с товарищами спорил, с гремультовским и агинским послы не соглашаясь на предложение бояр уже объявили переговоры прерванными откланялись царям приготовились к отъезду и опять возобновили переговоры не желая как говорили столь великого славного прибыльного дела оставить и своих трудов туне потерять